У батюшки-лебедя моментом настала трезвость. Вот оно, как обернулось его затея с погонами. Дошло до него. Казаки не простят сыну службу в Петрограде на стороне большевиков, а значит, не сдобровать и самому атаману. Вытряхнут на станичном кругу из атаманства, и лучшие земли богачи Никулины непременно приберут себе и не подавятся от жадности. У Ноя желваки вздулись на багровых плитах скул, но он, сдерживая себя от взрыва бешенства, угрюмо помалкивал. Ребятишки же рядом. Знал свой характер. Если подымается, чтобы ответить на оскорбление, побоище будет. Но казаки не отступали, требовали ответа. Батюшка-лебедь так и сяк уговаривал. Не он ли его сын Ной вытащил их из тюрьмы? Куда там? А мы его просили, али нет, чтобы он вел нас на переговоры в Минусинском Савдепе? Просили, али нет? Спаситель соскался такую твою, туда-сюда. Слышали вот от Александра Спиридоновича, как Харун же призвал полк, побоищу, сопротив женского батальона, какой шел на Петроград. Стало быть, и в Гатчине показал он себя спасителем Большаков с их Лениным, который немцам отдал Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, а так и другие губернии. Не нуждаемся, атаман, в таких спасителях. Медленно, будто по великому принуждению поднялся Ной, обвел казаков тяжелым немилостивым взглядом, спросил. — На драку вызываете? — Кровушка казачья взыграла. — А хоть бы и так, — ответил за всех старший Никулин, Никита Никитич. — Какой ответ дашь про службу большакам? Но и тяжело перевел дух. — Ответ будет потом. Вы меня спрашивали... А теперь я спрошу, были в Красноярске при Совете? Ага, были. Сколько там войска имелось в Красноярском Красногвардейском гарнизоне? Сопли не войска, плюнул себе под ноги Синяев. Сопли, — говоришь? А чего же ты, отборные казаки войска Енисейского, побегом ушли из города? Ежели силы у Совета не было? И почему не взяли Минусинск, а расползлись по станицам? А в Минусинском гарнизоне было всего-навсего полторы сотни красногвардейцев, и все пешие? И не дожидаясь ответа. А вот почему, служивые, не Красноярский красногвардейский гарнизон, как и Минусинский, страшны были для вас. А вот ежели бы... поднялись супротив вас все рабочие города да бедняки из властей, вот тогда бы аминь прописали всему вашему воинству. Так или нет? Никакого ответа. А теперь про Петроград. Знаю, какую злобу катите на меня. Да только все не так происходило, как вам думается. Передохнув, Ной продолжал. Не большевик я, и в партии не состою. А как был председателем полкового комитета, то следственно отвечал не за одну свою голову, а за весь полк. Вот так вот. У меня была одна линия — иметь при себе живых казаков, а не упокойников. Ну, а ежели про погоны говорили, — вспомнил Ной, — так погонам царским по-теперешнему... Времени цена малая. Рванул один погон с плеча другой и, размахнувшись, швырнул их в реку. «Пущай плывут!» «Две революции прокипели не для погонов царских», — скажут. «Думать надо, казаки, чтоб головы свои сохранить. А теперь, ежели вам надо силу спробовать на мне, починайте. В кусты не спрячусь». И кресты с медалями на мне не за трусость навешены. И тут напряженную тишину разрядил звонкий голос сестренки Лизушки, которая, прибежав и едва переводя дух, сообщила. «Ой, братик, приехавший к тебе из города какой-то старик, важный такой, вроде из офицеров, и крестик золотой у него вот тута, сюда идет». Я наперед его забежала, чтоб сказать, — сейчас приведу. И нырнула в кусты, только шорох послышался. Задиристые казаки, не глядя друг на друга, как по уговору разом повернули к реке и пошли к плакучей Иве, возле которой в воде поставлен был лагун с квасом. Все облегченно перевели дух, а Татьяна Семеновна перекрестилась. Пронесло, Господи! Ной слышал возглас крестный и тоже про себя помолился. Слава Христе пронесло. И тут же подумал, другой раз, наверное, не пронесет. Казачья злоба неотходчива. «Сюда, барин!» — слышался в кустах черемухи голос Лизушки. И вскоре на солнечную поляну вышел высокий прямоплечий старик в офицерском кителе с золотым крестиком, и в форменном казачьем картузе. Ной узнал его, дядя Евдокии Елизаровны Василий Кириллович Юсков, бывший под Ясаул. Здравия желаю, станишники! — приветствовал старик, обведя всех взглядом. В одной руке у него была палка с костяным набалдашником, в другой — походный кожаный баул. Батюшка-лебедь узнал под Исаула, приветствовал. Здравия желаю, ваше благородие. Милости просим к нашей компании. Атаман, Василий Васильевич, подал руку лебедю под Исаул, пояснив. О благороди теперь нету, атаман. Остались одни товарищи. И свинью называют товарищем. И козлы тоже в товарищах, посмотрел на Ноя. А, господин Харунжи, очень рад видеть вас в добром здравии. А я-то думал, что вы находитесь на службе в красном гарнизоне. Я специально приехал к вам с милостивейшей просьбою от моей племянницы Евдокии Елизаровны, если вы ее помните. Но и, конечно, помнил Евдокию Елизаровну. Где она и что с ней? Старик покачал головою. — В УЧК, Дунюшка Ной Васильевич, вот уже вторую неделю находится под арестом. Позавчера мне дозволили свидание с нею в присутствии заместительницы председателя УЧК, некой Селестины Гривы, дочери известного доктора Гривы. Дуня просила меня поехать к вам. Надо ее выручить. Погибнуть может. Вы ее однажды спасли от матросов в Гатчине. Так вот, история повторяется. Названная Селестина Грива, оказывается, была комиссаром женского батальона. Ной слушал внимательно. Донюшку допрашивает Селестина Ивановна за участие в мятеже женского батальона и обвиняет даже в том, что она приехала в Минусинск, по подложному документу сводного сибирского полка. «Того быть не может», — возразил Ной Васильевич. «Подлога не было. Демобилизационный документ выдан ей по разрешению военного комиссара-совнаркома товарища Подвойского». «Да, да, господин Харунжий», — учтиво подтвердил старик, «но для местного УЧК все это ничего не значит». Они здесь верховные власти и сила. Ну а племянницу мою долго ли обвинить во всех смертных грехах? Было бы желание. Батюшка лебедь и трезвеющие казаки внимательно слушали разговор бывшего подъесаула Юскова с Ноем. Санька успел шепнуть своей Татьяне Ивановне. Это та самая дунька-пулеметчица, про которую я тебе обсказывал. Она же тварюга, но, заметив свирепый взгляд Ноя, прикусил язык. Казачки тем временем прибрали на скатерти, и батюшка-лебедь пригласил под Исаула быть гостем. «Благодарствую, станишники!» И, обращаясь к Ною, под Исаул спросил. «Так что же вы скажете? Не рискнете выручить Донюшку?» «Дело-то не шутейное», — должен сказать. «Минусинск объявлен на военном положении». Слышали? Как же, как же. Восстание в Сибири. Так что не сегодня-завтра полыхнет по всем уездам. Повсеместно будет происходить раздел сфер влияния. Настало время и нам, казакам, сказать свое слово. дас, И разговор с товарищами, большевиками и савдеповцами произойдет у нас крупный, пакетово, кровавый, Вот так новость. У Ноя в раз расслабились руки и ноги. Казаки загудели. Давно пора свернуть головы товарищам. А бывший станичный подхорунжий Никита Никитич Никулин купил. «И тем, кто за спины товарищей прячется, тоже ребра пересчитать надо», — намекнул на самого Ноя. «А ведь что происходит, господин под Казачьи офицеры...» И те шарахнулись на службу к большевикам, как вот хорунжий Марьев, который теперь командиром Минусинского гарнизона красногвардейцев. Совершенно верно поддакнул под Исаул и, взглянув на Ноя, похвалил. — Хорошо, что вы оказались не в одной компании с Харунжем Марьевым. — Ну да у вас трезвости предостаточно. Пусть ваши... Петроградские заблуждения канут в небытие. У кого не было заблуждений? Главный день нынешний, творящий историю Великой России. Нельзя же позволить товарищам окончательно разорить матушку России, как это они учинили со своим Брест-Литовским миром. Ной понял, пора уходить». Как видно, бывший подъясаул неспроста приехал в станицу на празднование Троицы. Но что же стряслось с Дуни? Не так же просто взяли ее в УЧК. «Батюшка, я еду в Минусинск», — сказал мой отцу. «И к подъясаулу». «До свидания, Василий Кириллович». «Счастливой дороги, Ной Васильевич». «Только будьте осторожны в Минусинске. Не вздумайте ехать туда вооруженным». «Патрули задержат, и окажетесь вы в том же каменном доме у чека. «Понимаю», — кивнул Ной, и, попрощавшись со всеми, ушел вместе с сестренкой Лизонькой. Когда вышли с поймы к станице, Ной глянул на сестренку, спросил. «Старик к нашему дому подъехал?» «Нет, братик». Я только видела, как в Тарантасии улицу мимо нас проехали трое. Кучер сидел на облучке, да двое в коробке. А потом пришел старик и спросил, здесь ли проживает хорунжий Ной Васильевич и Атаман Лебедь. Я сказала, ладно, мною все ясно. Приехали двое. Кто же второй? Наверное, кто-нибудь из бывших офицеров. Духовитое положение. Дома Ной переоделся в будничные холщовые шаровары, бахилы с портянками, натянул поношенную гимнастерку, а в кожаные сумы сложил свою парадную одежду с сапогами. Продукты взял на неделю. Двуствольное ружье, с которым недавно ходил на охоту, а тогда уже пошел седлать вороного жеребца. Купил его недавно. и не отпускал, покуда в табун, чтобы ко двору привык. Оседлал, навешал сумы, приторочил скатку шинели с мешком овса, топор в чехле привязал на сарамятные ремешки сзади седла у усум, поцеловал милую Лизушку и выехал из ограды шагом. Ночь провел в верстах в тридцати от Минусинска, в Аршановских степях у чебанов хакасов Атару мясных баранов бая Алимжанова нагуливали и косяк дойных кобылиц. Кумысом подчивали из бурдюков. Разговоры вели про житье-бытье. Кочевники тоже были встревожены. Приезжал бай Алимжанов и говорил им, что в езде скоро будет новая белая власть. И тогда он, Алимжанов, отдаст солдаты к белым нерадивых чабанов, которые за советы горло драли. Беда, беда, бай шибко сердитый, жаловался один из чебанов, выпытывая у русского путника, правда ли, что власть возьмут белые и всех ли будут забирать в солдаты. Но и сам о том же думал. Если заговорщики захватят власть, то, конечно, немало мужиков заберут в армию. Ну а что ждет самого Ноя? Не хотелось думать. Казаки его попросту изрубят в куски. Так и просидел до сизого рассвета у костра, подживляя огонь. На рассвете, выпив пару чашек крепчайшего, бьющего в нос кумыса, махнул в седло и в половине дня был уже в Минусинске. На Тагарском острове возле протоки Енисея все еще праздновали второй день Троицы, горланили песни и, наверное, ни о чем не беспокоились. И в улицах полно разряженных людей. День выдался угревный и солнечный. У двухэтажного белокаменного дома, бывшего штаба Минусинского казачьего дивизиона, занимаемого УЧК, Ной спешился. Спросил у красногвардейца с винтовкой, здесь ли заместительница председателя УЧК Селестина Ивановна Грива. Красногвардеец внимательно посмотрел на рыжебородого гражданина и на его вороного жеребца под седлом и совьюком поинтересовался. — А что вам? Вызывали в УЧК? Откуда приехали? Ной терпеть не мог спросов и расспросов. — Можно пройти к Селестине Ивановне? Я ее знакомый по Петрограду. Доложите, Ной Васильевич Лебедь. Докладывать некому. Председатель товарищ Товоложин в отъезде и будет вечером или ночью вернется. А товарищ Грива только что ушла домой. Она живет в доме доктора Грива, на пасеке живет. С доктором Гривой у Селестины Ивановны полный разрыв. Если вы ее знакомый? Должны знать, что из себя представляет доктор Грива. Главарь меньшевиков, чтобы их черт побрал. Так что у доктора Грива не ищите. Красногвардеец рассказал, как найти пасеку, иной, не теряя времени, поехал туда. Отыскал объездную дорогу на участок земского лесничества, и тут решил переодеться в парадное, чтобы встретиться с Селестиной Ивановной в должном виде. В сумы столкал будничное, и, разминаясь, шел пешком, и коня за собой вел за чембур. А было солнце жаркое, нежащее, ни облачка, ни тучки, погожий и безветренный стоял день, каких немало перепадает летом в Минусинском уезде. И люди здесь особенные, неторопливые, прогретые солнцем и тишиною маленького города. Благодать! Красные размашистые сосны, толпясь на песчаных холмах, купаются в солнце, неподвижные, изумрудно-дремотные, и под ними пестрые голубоватые тени с прохладцей. Синева небо, насыщенное разбрызганным золотом, неподвижно в зените, и никого встречных, тишина». Сосны сбежались вплотную к дороге, сыпучий песок податливо мнется под ногами. И тишина, тишина. Где еще сыщешь такие вот просторы, подобные сибирским? Неохватные, необжитые, при малой людской плотности. В российских губерниях ничего подобного нет. Там скучность, толчая. И люди в больших городах, как помнит Ной, кажутся сдавленными от тесноты. Шел дальше, а вот и сворот вправо, едва заметная дорога, по обочинам поросшая разлапистым подорожником и кудрявой богородской травой. В голову лезли одни и те же мысли. Как он встретится с Селестиной Ивановной? Какими словами приветит? Сразу начать разговор о Дуне. Ладно ли? Это же сама Селестина Ивановна, большевичка-комиссар. Вот оно как приспело, якри ее. Хуже, чем идти в атаку. Но он все-таки шел, застегнув парадный китель на все пуговицы и беспрестанно вытирая потеющее лицо платком. В раз раздвинулась чаша впадина, Сосновый бор по двум холмам круто свернул влево и вправо, а впереди — большое поле, засеянное медоносными травами, фацелией и донником. На горке в скудно зеленеющих кустах облепихи увидел дом с двускатной крышей. Вправо — на поляне пасека. У дальнего ряда кто-то в белой рубахе и черных штанах, В сапожищах и в круглой, наподобие шляпы, сетки возится возле открытого улья. Хоть и в мужской одежде, а по складу фигуры со спины баба. Пасечница должно быть. На углу улья черный дымарь и струйка дыма из него. Ной подошел шагов на пятнадцать к первому ряду, запамятов, что за спиной в него потный конь. Все было тихо и мирно, наводнение солнечного света, темнеющий сосновый бор, приятно жужжащие пчелы, нарядные ульи с утепленными днищами и разноцветными крышами, синими, зелеными, красными, белыми, пестрыми, чтобы крылатым труженицам легче было находить свои домики. И тишина, благословеннейшая тишина, чем особенно дорожил Ной. Славное место выбрала себе Селестина Ивановна. Тут тебе и отдых, и медок, как слеза Христова, и целебный воздух, настойный на хвое, И в то же время, недалеко от города, в раю такого места не сыщешь. Умница Селестина Ивановна. Но где же она? Дома ли? Спросить разве пасечницу? Она только что достала из корпуса рамку с густым усевьем пчел, И, взяв с улья специальный нож, что-то старательно вырезала в сотых, наверное, трудневиков. Ной позвал. — Эй, хозяюшка! Женщина с рамкой в руках выпрямилась, повернулась на голос. — Ной Васильевич! — громко крикнула она, выронив рамку. Густо поднялись потревоженные пчелы. А пасечница, не подняв рамку, побежала к Ною. Но в этот момент произошло невероятное. Из открытого улья отраился рой, и пчела, не переносящие запаха конского пота, со всех сторон налетели на Воронова, да как начали садить его ядовитыми жалами, что конь, рванувшись, вырвал чембур, вскинул задом и пошел чесать к бору на всю рысь, то и дело легаясь. Но за ним во весь опор, Истово отмахиваясь от осатаневших пчел обеими руками. А те пуще того остервенели, бьют то в нос, то в лоб, то в подглазе, то в шею, В бороду налезли, жалят, жалят проклетущее. Ной учуял, как в нос ему напахнул нежнейший, убаюкивающий аромат пчелиного яда. Но боль в голове стала до того нестерпимой, что из глаз и носа вода потекла. И сразу пропала обоняние. Господи, Господи, ухолной, шуруя за вороным во всю силушку, только кусты щелкали по лакированным голенищем сапог. «Уф! у, господи, господи, моментом перелетели гриву соснового бора и пустились по обширному лугу острова дальше, дальше. У Ноя сердце заходилось от страха. Конь-то с умами и вьюком запалится язва. Выбежав на луг, конь упал на траву и давай кататься, брыкаясь ногами, но мешало седло и вьюк. Ной не успел подбежать к нему, как он вскочил и пошел шпарить поперек луга к Тагарской протоке. Ной видел, как Воронко прыгнул с крутого берега в воду. Господи, утопнет дьявол! Когда Ной подбежал, Воронков фыркая плыл вниз, а впереди за излученный острова течение бьет от левого к правому берегу. Утащит. Пришлось Ное припустить дальше обогнать коня, быстро сбросить парадные сапоги, китель, брюки и кинуться в холоднющую воду в подштанниках и нижней рубахе. Успел вовремя. Воронка относила вглубь, на середину протоки. Ной схватил чембур, повернул за собою коня, загребая воду левой рукой. Мешал отвесный глинистый яр, не выскочишь, и глубина ногами дна не достать. Так они проплыли еще сажений двести, коченее, покуда не выбрались из ледяной купели. — Надо же так, а! — пыхтел Ной, Связывая разорванные концы Чембура, Как я мог подвести коня к пчелам, а? Очумел. Ну, стервая, башка трещит, и в глазах туман.